Глава двадцать «Глеб Викторович, вызывали?» Он поднял голову, стряхнув в себя сонное цепенение. Вчерашняя жаркая ссора не лучшим образом сказалась на его состояние. Он полночи проворочился, обдумывая все, что было сказано. Эта наивная простота считала что в его мире понимание счастливого брака каким-то образом связано с верностью. Счастливый брак для людей, его круга и статуса — это когда супруги друг другу по возможности не мешают. Он ни на что не скупится и проявляет должную меру внимания, если дела позволяют. Она ни в чем себе не отказывает, держит себя в форме и составляет ему компанию во всех светских активностях. Дохождений налево здесь никому нет дела. Изменяют все. Если утверждают, что не изменяют — врут. А уж если утверждают, что не изменяет вторая половина, просто не знают, что изменяет. Но даже невзирая на все это, она права. Стиснув зубы, он вынужден был это признать. Таскать девиц в дом сразу же после свадьбы — Решение, мягко говоря, не разумом продиктованное. Поэтому, когда застывший на пороге кабинета Илья задал ему вопрос, Глеб отдал распоряжение, сжигавшее этот мост. «Вызывал. Во-первых, за конфиденциальность себе положена надбавка, и ты ее получишь. Во-вторых, в обозримом будущем услугами эскорт-агентства я пользоваться не планирую» а повести Милену, что ничего личного. Я просто пытаюсь наладить семейную жизнь». Звучало откровенно по-идиотски, но ему меньше всего сейчас было дело до того, как все это выглядело со стороны. Требовалось закрыть вопрос, и он его закрывал, пока еще до конца не понимая, почему именно требовалось. К тому же не один только этот вопрос требовал скорейшего разрешения. К середине дня он собрал У себя всех, кто занимался инициированным месяц назад расследованием. Сидевшие через стол от него специалисты совершенно очевидно нервничали и наверняка совсем не от яростного желания поделиться с ней всей добытой за это время информацией. Ваша скромность не настраивает на оптимизм, проворчал он по барабане в пальцами по подлокотнику. Кашин, что скажешь? Худощавый светловолосый парень в очках упер в колени ребро своего планшета и пожал слегка сутулыми плечами. «Пока ничего криминального я не отыскал. На самом деле, до знакомства с дедом, если судить по ее онлайн-активности, она вообще очень мало времени проводила в сети. Что, в твоем понимании, мало времени?» «Ну, Кашин замялся, у нее, например, нет аккаунтов в соцсетях, кроме самых необходимых. В социальной сети, правда, зарегистрирована, потому что так со своим прежним работодателем общалась. Бред какой-то. Только пока не слишком понятно, подозрительный бред или у девчонки какая-нибудь соционетофобия. А все остальное? А все остальное никакого интереса не представляет. Она... <кхм> Она любит ролики смотреть на социальной сети. Что за ролики? Кашин порозовел а оба его соратника по сбору информации принялись с любопытством переглядываться. «Кулинарные?» Глеб едва не фыркнул. «То есть... то есть она совсем не кривила душой, когда заявила, что хочет готовить? Или это просто очень удобная ширма для всего остального? Потому что представить себе, что он женился на вечно голодной любительнице кулинарных видеороликов, единственная опасность от которой, промотанная на ее пропитание состояние... Это было бы слишком жесткой иронией. Это было бы слишком жесткой иронией. Да не могло все быть настолько просто. Не сейчас, когда вокруг Уваровых кружат охочие до да свежей крови акулы. «Артур, что по Канатосу?» Сидевший слева от кашина на брюнет, тот же сменил свою расслабленную позу, выпрямился. «Тяжело что-то знать достоверно. Криптозащита у них там, будь здоров. Но если говорить в общем, состояние тяжелое, но стабильное. Ему колют какие-то новые препараты. То есть стоило предположить, что старый Зевс еще поборется за жизнь. Никакие последние дни, вопреки его же утверждениям, ему пока не грозили. И это, черт возьми, все. И это и вся информация. Глеб медленно выдохнул, пробормотав. «Если так дело пойдет и дальше, я начну вам приплачивать». На лицах всех троих отразилось совершенно логичное недоумение. «Чтобы вы отыскали хоть что-нибудь действительно стоящее!» — проворчал он. «Или на худой конец выдумали!» Кажется, это на мягких лапах подкрадывалось коварное отчаяние. Не слишком ли быстро? Не слишком ли рано он утрачивал веру в себя и в людей, которые на него работали? Потому что поверить в ее абсолютную невинность — В невинность, проникшей в его дом незнакомки, появившаяся в его жизни с такой удивительной своей временностью, это все равно, что поверить в существование Деда Мороза. Нужно быть бесконечно наивным ребенком. «У меня... у меня кое-что есть». Срывавшийся от волнения голос принадлежал Егору, почти мальчишке и стажеру, которому доверили приглядывать за супругой Уварова в пределах дома. «Ну?» Глеб приподнял брови. «Он что-то мог такого ему сообщить?» «Полина Александровна, она...» «Подкармливает прислугу, Глеб Викторович». Глеб задержал взгляд на темноволосом мальчишки. «Она что?» По «Подкармливает прислугу».